Воскресенье, 8 ноября. Вечер, ночь. На часах половина девятого, вечер воскресенья. В то время как скорое свержение Лаки несется по мосту с Брун. в то время как начальник полицейского управления Стокгольма демонстрирует фотографию преступника журналистам, в то время как Элли выбирает платье из гардероба мамы Оскара, В то время как Томи выдавливает клей в пакет и ноздри его наполняются парами сладкого оцепенения и забвения, в то время как Белка, первое живое существо за 14 часов, видит кокона Бэнгсона, Стафан, один из его преследователей, наливает себе чаю. Он не замечает, что носик чайника треснул и большая часть воды вытекает на стол. Он что-то бормочет и еще больше наклоняет чайник, так что чай выплескивается. А крышка падает в чашку. Крутой кипяток брыжит ему на руки. Он роняет чайник, опускает руки по швам и перебирает в уме буквы еврейского алфавита, чтобы сдержаться и не засандалить чайником в стену. Альф, Бет, Гимель, Далит. И вон вошла в кухню и увидела Стафана, склонившегося над раковиной с закрытыми глазами. «Что с тобой?» Стафан покачал головой. «Ничего». «Ламит, мэм, нун, самих». «Ты расстроен?» «Нет». «Коф, реш, шин, таф». «Так, уже лучше». Он открыл глаза, указал на чайник. «Дурацкий чайник». «Почему это дурацкий?» «Да из него все мимо льется». «Никогда не замечала». «И тем не менее это так». «Не думаю, чтобы дело было в нем». Стафан жал губы и выставил перед собой обожженную руку, будто говоря Мир, шалом, молчи. Ивон, я сейчас испытываю невероятное желание тебя ударить, поэтому прошу тебя больше ни слова. Ивон отступила на полшага назад. В глубине души она была к этому готова. Она никогда не позволяла этому смутному подозрению обладать ее сознанием, но все же чувствовала, что за благообразным фасадом Стафона таится сдерживаемая ярость. Она скрестила руки на груди и сделала пару глубоких вдохов, в то время как Стафан неподвижно стоял, уставившись на чашку с плавающей в ней крышкой. Затем спросила. «И что, ты всегда так?» «Как так?» «Поднимаешь на других руку, когда что-то не по-твоему?» «Я тебя ударил?» «Нет, но ты сказал...» «Вот именно, сказал. И ты меня услышала. И теперь все у нас хорошо». «А если бы я не услышала?» Стафан, казалось, совсем успокоился, и Вон расслабилась и опустила руки. Он взял ее руки в свои и легонько поцеловал тыльную сторону ладоней. И Вон, люди должны друг друга слушать». Чай был разлит по чашкам и выпит в гостиной. Стафан про себя отметил, что нужно подарить Ивон новый чайник. Она спросила его, как проходят поиски в Юдранскуген – И Стафан рассказал последние новости. Она изо всех сил старалась увлечь его разговором на отвлеченные темы, но в конце концов последовал неизбежный вопрос. «А где Томи? «Я не знаю». «Не знаешь?» «И вон». «Ну, он у приятеля». «Хм. И когда он появится?» «По-моему, он собирался там заночевать». «Там?» «Ну да, у этого, как его». И вон лихорадочно перебирала в голове имена друзей Томи. Ей не хотелось говорить Стафану, что она не знает, где ночует ее сын. Стафан строго относился к вопросам воспитания. У Робана. «Значит, у Робана. Это что, его лучший друг?» «Да, пожалуй». «А как его фамилия?» «Альгрен? А что? Ты что, его знаешь?» «Нет, так, подумалось». Стафан взял ложку, постучал ею по чашке. Раздалось мелодичное позвякивание. Он кивнул. «Хорошо. А вообще, знаешь, я считаю, надо позвонить этому робану и попросить Томи зайти домой на минуточку. Хочу с ним побеседовать. У меня нет его телефона». Но фамилия-то на что? Ты же знаешь, где он живет. Поищем в телефонном справочнике». Стафан встал с дивана». И вон покусала нижнюю губу, чувствуя, что строит лабиринт, откуда становится все сложнее и сложнее выбраться. Он вытащил телефон из справочника их района и, встав посреди комнаты, принялся его листать Бормоча: «Альгрен, Альгрен. Хм. Какое там название улицы?» «Я... Бьернсорнсгаттон». Бьонсон, Нет, тут нет никакого Альгрена. Зато есть на Ипсенсгаттон». «Может, это он?» Иван не ответила, и Стафан ткнул пальцем в страницу и сказал. «Попробую, пожалуй, ему позвонить. Как там его? Роберт?» «Стафан». «Что?» «Я обещала ему не рассказывать». «Стоп, ничего не понимаю». Томи, я ему обещала не рассказывать, где он». «Значит, он не у Робана?» «Нет». «Так где же?» «Я... я же обещала». Стафан положил телефон и справочник на журнальный столик, подошел к Ивон и сел рядом. Она отхлебнула чай, задержав чашку у губ, будто пряча за ней лицо, пока Стафан дожидался ее ответа. Ставя чашку на блюдце, она заметила, что руки ее дрожат. Стафан положил руку ей на колено. «Ивон, ты должна понимать, что...» «Я обещала». «Я просто хочу с ним поговорить». «Ты, конечно, извини, но мне кажется, что именно вот это твое неумение решать проблемы вовремя и есть причина того, что сейчас происходит. Мой опыт показывает, что с подростками дело обстоит так. Чем быстрее реагируешь на их поступки, тем больше шансов, что...» «Взять, к примеру, героинщика. Если бы кто-нибудь отреагировал, пока он еще курил о Томи такими вещами не занимается. Ты в этом совершенно уверена?» Повисла тишина. И он понимала, что с каждой секундой ее да в ответ на этот вопрос становится все более неубедительным. Тик-так. Теперь можно считать, что она ответила нет, не произнеся при этом ни слова. Иногда Томи действительно вел себя странно, придя домой. У него было какое-то странное выражение глаз. А что если он? Стафан откинулся на спинку дивана, зная, что сражение выиграно. Оставалось лишь говорить условия. Глаза Ивон поискали что-то на столе. «Что ты ищешь?» «Мои сигареты ты не видел?» «На кухне Ивон». «Да, да, только не ходи к нему сейчас». «Ладно, тебе решать, если ты считаешь». «Завтра утром перед школой». «Обещай, обещай, что не пойдешь туда сейчас». «Обещаю». «Хм, ну и что же это за таинственное место?» И вон все ему рассказала. Потом ушла на кухню, выкурила сигарету, выдувая дым в открытое окно. Закурила еще одну, уже не сильно заботясь о дыме. Когда Стаффан вошел в кухню, демонстративно разгоняя дым рукой и спросил, где лежит ключ от подвала, она ответила, что забыла, но, возможно, вспомнит завтра, если он будет хорошо себя вести. Когда Эли ушел, Оскар снова сел за кухонный стол, уставившись на разложенные статьи. Головная боль отпускала по мере того, как события постепенно прояснялись. Эли объяснил ему, что тот мужик заражен. Вернее, хуже, кроме этой заразы, в нем не осталось ничего живого. Мозг умер, и тело его теперь было ведомо заразой. К нему, к Элли. Элли сказал, нет, попросил, ничего не предпринимать. Завтра, как только стемнеет, он уедет». И Оскар, конечно, спросил, почему не сегодня, не сейчас. «Потому что я не могу». «Почему? Я тебе помогу». «Оскар, я не могу. Я слишком слаб». «Как это? Ты же...» «Так». И тут Оскар понял, в чем причина слабости Эли. Это из-за него Эли истек кровью в коридоре. И если тот мужик до него доберется, во всем будет виноват Оскар. «Одежда!» Оскар вскочил, опрокинув стул на пол. Пакет с окровавленной одеждой Элли все еще стоял на полу возле дивана, а из него свешивалась рубашка. Он запихнул ее поглубже. Рукав был на ощупь, как влажная губка. Затолкав рубашку в пакет, он завязал его и... Оскар замер и посмотрел на руку, только что касавшуюся рубашки. Начавший заживать порез на ладони, чуть треснул, и рана снова открылась. Кровь. Он же не хотел смешивать. «Так, значит, я заражен». Он машинально дошел до входной двери с пакетом в руках и прислушался к звукам в подъезде. Там стояла тишина, и он вышел на лестницу, открыл дверцу мусоропровода, просунул пакет в отверстие, не разжимая пальцев, и тот повис, тихонько покачиваясь в темноте шахты. В шахте гулял сквозняк, холодящий его неподвижную руку, сомкнутую на полиэтиленовом узле. Белый пакет выделялся на фоне черной шершавой стены. Если отпустить его, он полетит не вверх, а вниз. Гравитация притянет его к земле, к мусорному мешку. Через несколько дней приедет мусоровоз и заберет мешок с мусором. Обычно он приезжает рано утром. Оранжевые оцветы мигалки заиграют на потолке его комнаты. Примерно в то же время, когда Оскар просыпается, и он будет лежать в своей постели, прислушиваясь к гулу поршней и треску перемалываемого мусора. Может быть, он даже встанет и выглянет в окно, посмотреть на людей в комбинезонах, привычными движениями, бросающих мешки в кузов и нажимающих кнопку. Через те мусоровозы сомкнутся, люди в комбинезонах запрыгнут в кабину и поедут дальше, к следующему подъезду. Эта картина всегда его согревало. Здесь, дома, он был в полной безопасности. Здесь все шло по давно заведенному порядку. Но в то же время он испытывал какую-то тягу, желание оказаться там, в машине, с этими людьми, в тускло освещенной кабине водителя. Стремление уехать прочь. Отпусти, разожми руку. Пальцы лихорадочно сжимали завязанный узлом пакет. Вытянутая рука затекла. По спине бегали мурашки от холодного сквозняка. Он разжал руку. Шуршание пакета, задевающего стены. Полсекунды свободного падения в полной тишине. Затем шорох, когда пакет упал в мешок. «Я тебе помогу». Он снова посмотрел на свою руку. Руку помощи. Руку, которая... «Я кого-нибудь убью. Возьму дома нож, а потом пойду и кого-нибудь убью. Йони». «Перережу ему горло, добуду его кровь и принесу Эли. Какая теперь разница? Я все равно заражен, и скоро я...» Ноги подкосились так, что ему пришлось опереться мусоропровод, чтобы не упасть. Он действительно это подумал. По-настоящему. Это уже не какая-то там игра с деревьями. Он на какое-то мгновение всерьез решил, что сделает это. «Как жарко!» Он весь горел, будто в лихорадке. Тело ломило, ему хотелось прилечь. Сию секунду. «Я заражен. Я стану вампиром». С трудом передвигая ноги, он направился вниз по лестнице, опершись одной рукой, незараженной, на перила. Добравшись до квартиры, до своей комнаты, он рухнул на кровать и уставился на обои. Лес. Из листвы тут же выглянули знакомые фигуры. Маленький гномик. Оскар погладил его пальцем, а в голове пронеслась совершенно идиотская мысль. Завтра в школу. А он не сделал урок по географии. Им задали Африку. Нужно встать, сесть за стол, зажечь лампу и открыть атлас. Отыскать в нем бессмысленные названия и заполнить ими пробелы в заданном тексте. Вот чем ему сейчас нужно заниматься. Он задумчиво погладил колпачок гномика. Потом постучал в стену. Эй, Ли. Тишина. Наверное, где-то ходит и делает то, что делают такие, как мы. Он натянул одеяло на голову. Его трясло. Он попытался представить себе, что это такое – жить вечно, в окружении страха, ненависти. Нет, Элли не станет его ненавидеть, если они будут вместе. Он пытался представить себе, как это будет, рисуя в голове всевозможные картины. Скорее послышалось, как в замке повернулся ключ. Мама пришла домой.